Автопилот должен находиться где-то под рукой, чтобы его можно было легко включать и выключать. Наверняка одна из этих премудрых штук на пульте была автопилотом. Но вот какая? Попробую определить методом включения. По очереди исключала я электроприборы, потом осветительные приборы, потом указатель температуры, потом барометр, пепельницу и радар.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 Манипуляции с некоторыми кнопками и рычагами не вызывали никакой видимой реакции, и я спешила привести их в прежнее положение, так как не была уверена, не открыла ли люка, через который на яхту хлынула вода, или перекрыла поступление горючего в двигателе. Лучше не рисковать. Зато включение других приводило к поразительным результатам. Так я вдруг включила рацию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 Нажимая следующую кнопку, я увидела на ней надпись «Тревога», но не успела отдернуть пальца. Всю яхту, от носа до кормы, от днища до верхушки радарной антенны надо мной наполнил жуткий пронзительный вой. Боюсь, он был слышен аж на южном полюсе.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 «Может, намокнет и сама провалится?» Я опять включила максимальную скорость. Теперь волны захлёстывали палубу. У меня тряслись руки, когда я взялась за ручку рядом с переключателем от пушки, надеясь, что удастся спрятать ее обратно. Как бы не так! С шипением и свистом из солнечных часов в небо рванули разноцветные ракеты.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 Солнечные часы перестали плеваться ракетами, и воцарилась блаженная тишина. В этой тишине я услышала, как что-то звякнуло, брякнуло, и с легким шумом пушка поехала вниз. Я с облегчением вздохнула и оттерла под со лба.